В опыте «Классификация предметов» больной не сразу понимает инструкцию. Они же все разные, пытается сосчитать карточки. После дополнительного объяснения экспериментатора в одну группу кладет изображение телеги-лошади. и В другую врача и термометр, говоря, пускай он измерит температуру. В третью группу относит шкаф, кастрюлю, свеклу. Это все можно варить в кастрюле и поставить шкаф. Цветок он объединяет с жуком и птичкой, поясняя, «Надо жука посадить на цветок». Птицы кушают жуков, но этот слишком большой. Я видел, как птицы кормят своих птенцов. Платье он объединяет с уборщицей. Она его будет носить. Лесу медведи и дерево объединяет в одну группу. Эти живут в лесу. Экспериментатор пытается помочь больному установить более общие связи между предметами, но безуспешно. Так предложение объединить в одну группу кошку и собаку больной отвергает. Они не живут мирно. Точно так же больной не соглашается объединить в одну группу рыбу, лисицу, волка и козу. Нет, так нехорошо. Рыба плавает, лиса и волк живут в лесу, а коза бегает по двору. Их нельзя объединить. Больной не в состоянии объединить карточки по обобщенному признаку. Он руководствуется при выполнении задания сугубо конкретными частными признаками. В опыте на раскладывание картинок в последовательном порядке больной описывает детали каждой отдельной картинки, не увязывая их в одно целое. Здесь сломалась телега, а здесь картинка четвертая чинит. Здесь человек гуляет. Показывает на картинку вторую, изображающую возщика, идущего в деревню за помощью. Здесь едет телега. Картинка пятая. Экспериментатор. Где начало рассказа? Больной. Вот начало. Показывает на картинку первую. Сломалось колесо. Экспериментатор. Где продолжение? Больной. Вот. чинит. Картинка четвертая. Экспериментатор. А потом. Больной. Вот идет с топором. Вероятно, лес рубит. Картинка третья. «Экспериментатор. Куда едет возчик, «Больной. Рубить дрова?» «Экспериментатор. А может в деревню за помощью?» «Больной. Да, тогда это будет вторая картинка. Точно». «Больной» кладет после первой картинки вторую, потом четвертую, затем обращается к третьей картинке, где изображен возчик, возвращающийся с помощником. Только после наводящих вопросов экспериментатора больному удается разложить картинки в правильном порядке – Больной долго не понимает инструкцию в ассоциативном эксперименте. Стол и есть стол. Что же тут еще сказать? После дальнейших разъяснений и приведенных примеров, больной приступает к выполнению задания. Ответной реакции больного представляют собой либо определение слова раздражителя, воздух чистый, либо его непосредственную функцию. Лампа зажигают. Хлеб едят. Из 21 ответной реакции 3 являются определением. 7 обозначением функций предметов. 10 ответных реакций обозначают повторение слова раздражителя. Падение, падать, брат. Брат есть брат. Следовательно, ассоциации больного носят необобщенный характер, их диапазон узок. Ограниченность диапазона ассоциаций особенно отчетливо выступает при повторном предъявлении тех же слов раздражителей с инструкцией отвечать иным словом, чем при первом предъявлении. Как видно из таблицы 4, наш больной реагирует либо теми же словами, что и при первом предъявлении, либо его ответы являются повторением слова раздражителя. Лишь в пяти случаях он реагировал другим словом, при этом одно из них является синонимом слова раздражителя – «звонок», «колокольчик». Понимание метафор и пословиц у больного затруднено. При предложении объяснить метафору «золотая голова» больной говорит «Золотой головы не бывает, это только на памятнике может быть позолоченная голова». Пословицу «Кой железо пока горячо» больной объясняет следующим образом «Если железо холодное, оно не мягкое, его нельзя ковать, из него не сделаешь подковы для лошадей». На вопрос экспериментатора «Можно ли такую поговорку применить к врачам?» Больной отвечает «Нельзя, врач лечит, а не кует, он не кузнет. Таким образом, и данные этой экспериментальной пробы показывают, что больной не в состоянии отвлечься от конкретных привычных связей и отношений между предметами. Примечание диктора. Данна таблица четвертая. Данные ассоциативного эксперимента «Больной-Д». Таблица состоит из пяти граф. Первая графа – слово «раздражитель». Вторая графа – первое предъявление, латентный период в секундах. Третья графа. Первое предъявление. Ответная реакция. Четвертая графа. Второе предъявление. Латентный период в секундах. И пятая графа. Второе предъявление. Ответная реакция. Инструкция. Отвечайте не тем словом, которым ответили раньше. Итак, первая строка первая графа. Хлеб. Вторая графа 1,5. Третья графа едят. Четвертая графа 1,5. И пятая графа булка. Вторая строка. Первая графа. Лампа. Далее, соответственно, по графам. 2,5 зажигают. две зажечь. Третья строка. Пение. Далее, соответственно, по графам. 2 хорошее. 2,5 хорошие. Четвертая строка. Первая графа. Колесо. Далее, соответственно, по графам. 2,5 вертится. 2,5 вертится. Оно круглое. Пятая строка. Красота 3,5, красивая, 2,5, хорошая. Шестая строка «Война», 2,5, война, 2, война, война. Седьмая строка «Красный», 1,5, цвет, 2, темно-красный. Восьмая строка «Воздух», 2,5, чистый, 2,5, воздух, не знаю. Девятая «Голубой», 2,5, Цвет. 2,5. Цвет. Десятое Звонок. 3,5. Звенит. 4,5. Колокольчик. Одиннадцатая. Гора. 1,5. Высокая. 2,5. Высокая. Нет. Ну, колпак. Двенадцатая. Луна. 2,5. Месяц. 2,5. Месяц. Ну, полумесяц. Тринадцатая. Брат. Две. Брат есть брат. 3,5. Брат. Родной брат. 14 лечение 1,5 вылечить. 2,5 лечить. Да. Лечение. 15. Топор. 2,5. Топор. Колон. 3,5. Топор топорище. 16 падение. 2,5. Падать. 5. Не знаю. Голова. 1,5 болит. 3,5 голова. 18. Бежать. 2,5. Быстро. 3,5. Бежать. Ходить. 19. Ягода. 2,5. Малина. 3,5. Клюква. 20. Шуметь. 2. Громко. 2,5. Кричать. 21. Строка. Первая графа. Слово-раздражитель. Глубина. 2. Первое предъявление. Латентный период. В секундах. 2,5. Третья графа, первое предъявление, ответная реакция. Глубоко. Четвертая графа, второе предъявление, латентный период в секундах, 3,5. И пятая графа, второе предъявление, ответная реакция, не знаю. Конец четвертой таблицы, конец примечания диктора. Для иллюстрации приведем еще одну выписку из истории болезни и данные психологического исследования. Больная С. Доктор девятьсот 1905 года рождения. Диагноз – эпилепсия. В трехлетнем возрасте перенесла ушиб головы. В школе училась с трудом и мало. В 15-летнем возрасте появились судорожные припадки с потерей сознания, которые постепенно учащались. Резко стала слабеть память, сообразительность. С 1941 года в связи с ухудшением состояния периодически стационировалась в психиатрическую больницу, получала лечение люминалом последний раз в 1952 году. В отделении больная вела молчаливо. В движениях и ответах медлительно, запас слов беден, круг интересов снижен. С персоналом угодливо, иногда раздражительно и злобно. Наблюдались частые эпилептические припадки, приблизительно один раз в неделю, с судорогами и потерей сознания, которые заканчивались сном. Патофизиологическое исследование, проведенное Павленко, обнаружило непрочность дифференцировочной реакции, явление последовательного торможения, слабость раздражительного процесса и ослабление внутреннего торможения. При предъявлении задания на классификацию предметов больная долгое время не может осмыслить инструкцию. Подолгу рассматривает карточки. Берет в руки изображение гуся и говорит «Здесь такого больше нет, это гусак». Больше гусаков нет. Откладывает карточку в сторонку. Берет карточку с изображением моркови. «Это морковка, ишь ты красивая каратель». Больше таких нет. Экспериментатор предлагает положить морковь в одну группу со свеклой. Больная протестует. «То морковка, а это свекла-бурак, Они разные». Подумав, продолжает. Можно из них борщ варить, капусту туда. Ищет карточку с капустой. Ее нет. Экспериментатор повторяет инструкцию еще раз, предлагая объединить подходящие предметы в одну группу. Больная кладет корову с козой, говоря. Они вместе пасутся. Экспериментатор предлагает положить туда же медведя. Больная испуганно возражает. Что вы, он съест ее. Предложение экспериментатора объединить в одну группу кузнеца и уборщицу, больная принимает. Пусть, эх... Это муж и жена, где детки. Ищет среди карточек, находит лыжника. Это их сынок. Задание на установление последовательности событий выполнялось следующим образом. Больная держит в руках картинку третью и говорит. Ну, а этот, показывает на картинку пятую, едет в лес. Знать хотели ехать за дровами. Поехали. А этот остался, Это домой хочет ехать. Берет в руки картинку четвертую. Здесь сломалось колесо. Разглядывает картинку первую. Много мешков наложили. Экспериментатор повторяет инструкцию. Больная обращается к картинке четвертой и говорит «Дяденька поехал куда-то». Раскладывает картинки в следующем порядке, под номером 5, 3, 4, 2, 1. Объясняет «Дяденька поехал куда-то, на дороге увидел вроде что-то. Колесо свалилось, потом побежал. Молоток знать понадобился. А этот, картинка первая, стережет, чтобы не стащили». не побежал, а этот в красной рубашке остался. И куда он бежит? А колесо так и валяется. Муки-то много погрузили, вот и сломалась телега. Не посмотрели, не по-хозяйски. Данные ассоциативного эксперимента в таблице 5 выявляют ограниченный элементарный характер ассоциаций у больной. Примечание диктора далее следует таблица 5. Данные ассоциативного эксперимента «Больная-С».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 Итак, первая графа, первая строка. Хлеб. Вторая графа, две. Третья, хлебушек. Четвертая, две. и Пятая графа, бумага. Вторая строка, первая графа, лампа. Вторая графа, 2,5. Третья, свет. Четвертая, 2,5. И пятая, светить. Третья строка, первая графа, слово раздражитель. Далее, соответственно, по графам. 2,5. Хорошая. 3,5 «пять» четвертая строка, первая графа «колесо» Далее, соответственно, по графам 1,5 «круглое колёсико» 3 «колесо» Не знаю Пятая строка, первая графа «красота» Вторая «3,5» Третья «не знаю» четвертая графа «три» И пятая «не знаю» Шестая строка, соответственно, по графам «война» 3,5 «воюют» 5 «молчит» Седьмая строка «красный» три «цвет» Две. Цвет голубой. Восьмая строка. Воздух. 5,5. В комнате. 5. Воздух есть такой. Девятая строка. Голубой. 1,5. Синий. 2,5. Голубой. Десятая строка. Звонок. 8. Звенит. 3. Веселый. Одиннадцатая строка. Гора. 3,5. Гора высокая. 4. Высокая. Двенадцатая строка. Луна. 3,5 круглая, 3,5 луна, солнце. 13-я строка смех. 8 хохочут, 3,5 хохочут. 14-я строка брат. 2 родной, 2,5 сестра. 15-я строка лечение. 3,5 лечит больных 5, не знает. 16-я строка топор. 5 дрова колют, 4 острый топор. 17-я строка «голова» – 3, болит головушка, 4,5 «голова». И последняя, 18-я строка. Первая графа слово «раздражитель» – «бежать». Вторая графа. Первое предъявление латентный период в секундах – 3,5. Третья графа. Первое предъявление ответная реакция – «бежать». Четвертая графа. Второе предъявление – латентный период в секундах – 3. И пятая графа. Второе предъявление ответной реакции – «стоит». Конец таблицы 5, конец примечания диктора. В основном ее ответные реакции представляют собой либо весьма элементарное определение слова раздражителя, пение – хорошее, колесо – круглое, либо эхо-ла-ли – бежать, бежать, шуметь, шуметь. При повторном предъявлении слов раздражителей больная отказывается от ответа, часто же ограничивается повторением слова раздражителя, либо реагирует предыдущим ответом. Больной К. Доктор Чехович, 1917 года рождения. Диагноз – параинфекционный энцефалит, галлюцинаторно-параноидный синдром. Больной родился недоношенным. В раннем детстве часто болел, перенес воспаление легких дважды дифтерит. Ходить и говорить начал с опозданием. Уже с раннего детства стало заметным умственное отставание. Учился во вспомогательной школе. С детства подвергался насмешкам со стороны детей, не мог себя защитить. Всегда медленно двигался, медленно думал. В дальнейшем все попытки устроить больного на работу были неудачными из-за крайне медленных темпов работы, хотя больной делал все очень тщательно. С 1944 года работал в переплетной мастерской дневного стационара психоневрологического диспансера. В конце апреля 1950 года после гриппа начал высказывать бредовые идеи преследования, слышал голоса, которые грозили его убить, куда-то вызывали. Испытывал сильный страх, особенно ночью, появлялось возбуждение. Неврологический статус. Симптом Гордона слева. Экзофтальмус. Реакция на свет вялая. При конвергенции отклоняется к кнаружи левый глаз. Асимметрия носогубных складок. Справа симптом Маринеско. Гипотония в конечностях. Коленные и ахилловые рефлексы справа живее. Пошатывание в позе Ромберга. Гипомимия. Тремор век. Языка пальцев рук. Соливация. Психическое состояние. Медлителен, назойлив. Обращается со стереотипными просьбами. О своих переживаниях рассказывает охотно. Убежден в том, что его преследует определенная группа лиц, с которыми он живет в одном доме. В больнице голосов не слышит, но думает, что некоторые больные связаны с его врагами или друзьями. Запас знаний, приобретенных в школе для умственно-отсталых, сохранен. Интересы крайне узкие. В опыте на классификацию предметов больной спрашивает – «Сосчитать надо, да?» «Экспериментатор». «Нет, считать не надо, надо разложить подходящие к подходящим». «Больной смотрит, не понимая». «Тогда экспериментатор берет карточки с изображением слона и лопаты и говорит». «Вот ведь, например, слона и лопату не положишь в одну группу». «Больной улыбается, радостно кивает головой». «Понимаю, надо животное к животному». «Начинает раскладывать». Образуют следующие группы. Первое – поросенок, лошадь – это животные. Второе – кузнец, уборщица, люди. пятая – фиалка, куст, цветы. Шестое – кошка и собака, молчит. Седьмое – шкаф, этажерка, это в комнате. Нерасслуженными в группы остаются картинки – телега, самолет, жук, лопата и гусь. Далее опыт протекает следующим образом. Экспериментатор указывает на вторую группу. Как вы назовете эту группу? Больной – это животные. Экспериментатор: Что можно туда положить? Больной: Не знаю. Экспериментатор: Положим туда гуся. Больной: Нет, нельзя, он плавает. Экспериментатор: Положим туда жука. Больной: Нет, нельзя, это насекомое. Экспериментатор: Тогда положим гуся и воробья вместе. Больной: Нет, нельзя, гусь плавает, а птичка летает. Экспериментатор: Но ведь гусь птица. Больной: Да. Экспериментатор: Ну тогда положим их вместе. Больной: нет гусь плавает а птичка летает и она живет в лесу экспериментатор ну а медведи и лесу можно положить вместе с кошкой и собакой больной нет нельзя кошка и собака живут дома а медведи и леса живут в лесу или в зоопарке я их там видел экспериментатор но ведь леса и медведь тоже животные больной да экспериментатор это все будет группа животных давай положим их вместе больной нет они разные ну давайте неуверенно тут же спохватывается это будет неправильно Экспериментатор. Ну а стол можно положить к этажерке и шкафу? Больной. Это можно. Экспериментатор. Можно к телеге положить машину? Больной. Нет, нельзя, они разные. Экспериментатор. Ведь на телеге едут и на машине едут? Больной. И если привязать телегу веревкой к машине, она будет ее тянуть. Я видел так. Остановимся на результатах выполнения задания установления последовательности событий». Страница 192. Больной начинает объяснять картинку третью. Возчик с мастером идут за инструментом. Вот они идут с топором. Вероятно, будут дрова рубить. Берет в руки картинку вторую. А здесь он идет погулять. Видите, вот он пошел. На остальные картинки не обращает внимания. Экспериментатор повторно объясняет, что картинки надо разложить в последовательном порядке. Больной берет в руки четвертую картинку, заявляя... Здесь сломалось колесо, они подняли его, чинят его. А здесь указывает на картинку третью, они идут за дровами. Экспериментатор помогает больному, указывая, что и на картинке второе изображено сломанное колесо. Больной соглашается, да, сломанное, но не делает никакого вывода и продолжает рассматривать картинку. Переходит к картинке четвертой. Здесь он едет куда-то, а здесь стоит мужчина. Потом, рассматривая, возвращается к картинке третьей и заявляет, здесь чинит колесо. Смотрит на картинку первую. Починили, опять отвалилось. В результате получается такая последовательность картинок. Номер пятый. Разрубленная доска. Человек на телеге везет корзиночку. Номер первый. Сломалась телега, откатилось колесо. Номер четвертый. Здесь уже ремонт. Номер второй. Опять откатилось. И номер третий. Идут работники с топорами, наверное, дрова колоть. Приведенные экспериментальные данные показывают, что больные не в состоянии выделить существенные признаки предметов, не могут раскрыть основные связи между ними. Когда больной Д видит карточки, изображающие платье и уборщицу, у него возникает ассоциация «женщина носит платье». Ассоциации же «женщина живое существо» или «платье одежды», то есть связи логические, не возникают. Эта невозможность отвлечения от всей совокупности конкретных свойств и деталей предметов приводит к тому, что больные не могут правильно решить простейшую задачу, если она требует сопоставления этих свойств, отормаживания одних, выделения других. Выполняя задание, установление последовательности событий, поломка и починка колеса, больные руководствовались отдельными частными деталями картины, не увязывая их. Так больной Д начинает сначала рассуждать по поводу упавшего колеса, но увидев на следующей картине мастера с топором, высказывает предположение о том, куда мастер направляется с топором. Вероятно, в лес дрова рубить. Точно так же больная С. S... При предъявлении серии картинок, на которых изображено, как на мальчика, идущего через лес, нападают волки, и как он влезает на дерево, заявляет лаб «Яблоки рвет, вост залез на дерево». Когда экспериментатор обращает внимание больной на снег и подсказывает, что зимой яблоки не растут, больная заявляет «Да, действительно, как же я так, зачем он залез на дерево?», но не исправляет ошибку. Любой раздражитель вызывает привычные частные ассоциации. Мальчик лесное на дерево, следовательно, рвет яблоки. В руках у человека топор, идет в лес дрова рубить. Отдельные детали не увязываются, не синтезируются, ситуация в целом не осмысливается. Возникающие у больных ассоциации обусловлены лишь отдельными изолированными элементами предъявленной картинки. Смысловые взаимосвязи между элементами, воспринимаемой больным ситуации, не играют никакой роли в возникновении и течении ассоциаций. Суждения больных о предмете не включают в себя всего того существенного, что действительно к нему относится. Поэтому познание больных неполное, несовершенное и скудное. Из-за этого чрезвычайно суженного круга ассоциаций, малого круга знаний и умений, больные крайне ограничены в возможностях и могут действовать лишь при некоторых жестко предопределенных условиях. Так, например, один из подобных больных, Т. Олега работал курьером, аккуратно выполнял возложенные на него обязанности. Когда однажды ему было поручено обойти всех сотрудников с листом, на котором они должны были расписаться, он ворвался на закрытое заседание, объясняя, что товарищ, докладывавший в это время, должен расписаться. Уговоры, что это может быть сделано позже, не помогли. Заседание было прервано, и БТ не уходил, плакал и твердил. Мне порочено, чтобы все расписались. Изменившиеся условия ситуации не вызывали у больного изменения способа его действий. Образец такого поведения приводится Токарским в его статье о глупости, библиография 187. Речь идет о глупце из народной сказки, которого побили за то, что он смеялся во время пожара, внушив ему при этом, что огонь надо заливать водой. Когда глупец увидел на следующий день, как люди опаливали на костре свинью, он схватил ведро с водой, вылил на костер и снова был побит. Глупец, следовательно, усвоил лишь частный наказ, что огонь надо заливать водой, но не понял того, что горение огня означает здесь нечто другое. Такарский правильно замечает при этом, что глупец усвоил наставление, запомнил его, но не усмотрел при этом существенно изменившихся условий. Основная характеристика глупости, по мысли Такарского заключается в несоответствии действия с требованиями действительности – А это несоответствие происходит потому, что глупец не в состоянии охватить своим восприятием все то, что происходит вокруг него. Глупец, замечает, токарский, видит и слышит не то, что существует в действительности, а лишь малую часть его. Неумение различать два сходных случая и означает узость, необобщенность образовавшихся связей. Это неумение исключает возможность ориентации в новых жизненных условиях. Чтобы применить тот или иной способ решения к данному конкретному случаю, необходимо проанализировать по токарскому, увидеть все признаки и обобщить их. Этого не сделал глупец из сказки, как это не делают и наши больные, применяющие неадекватный способ решения. Интересно отметить, что уже Сиген указал на то, что интеллект умственно отсталого ребенка, терминологии Сигена-идиота, возбуждается только какой-либо одной особенностью явления, имеющего целую массу особенностей. Более того, вступая во взаимодействие с такими конкретными явлениями, умственно отсталый, по мнению Сигена, не только ограничивает число их возможного минимума, но даже в сфере этого ограниченного круга он не имеет полного постоянного представления. В работах, посвященных психологии умственно отсталого ребенка, приводятся экспериментальные данные, указывающие, что умственно отсталый ребенок не в состоянии найти общее в многообразии единичных явлений. Уже в 30-х годах Лев Семенович Выготский и Жив обнаружили, что умственно отсталый ребенок, усваивающий наглядные системы связей, не в состоянии систематизировать свой опыт на основе обобщения и отвлечения. Структура связей, кроющихся за словами, оказывается умственно отсталого ребенка измененной. Соловьев-Элпидинский, библиография 176 отмечает, что вместо обобщения умственно отсталых детей происходит приравнивание старого знания и элементов нового задания. Зарков указывает, что для подобного рода детей трудность заключается в переходе к мыслительным задачам, решение которых требует изменения способа деятельности по сравнению с тем, который был использован ранее. Исследования, проведенные над умственно отсталыми детьми в Институте дефектологии Академии педагогических наук РСФСР, Лурия и его сотрудниками Холмская, Тихомиров, Лубовский, Мещеряков выявили нарушение корковой нейродинамики. Использовав двигательную речевую методику, Мещеряков нашел, что умственно отсталого ребенка выработанные связи, не будучи достаточно опосредованной речью, оказываются ломкими и неустойчивыми. Тихомиров обнаружил, что у умственно отсталых детей связи словесной системы недостаточно регулируют их поведение. Если связи словесные, так сказать, сталкиваются с непосредственным, то последние оказываются доминирующими, а словесные связи, сохраняясь в речевой системе, перестают регулировать реакции ребенка. Марциновская обнаружила у олигофренов отсутствие словесного анализа и обобщения непосредственных систем связей. Эти данные находятся в соответствии с исследованиями Красногорского, выявившими у олигофренов слабость раздражительного процесса и нарушение процесса дифференцировки. Резюмируя, можно сказать, что мыслительная деятельность подобных больных не отражает предметы, явления и их взаимосвязи, ибо полноценный процесс отражения объективных свойств и закономерностей вещей всегда предполагает умение абстрагироваться от конкретных деталей. Указывая, что человеческое познание представляет собой переход от чувственного созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике, Ленин подчеркивал, что акт обобщения представляет собой отход от конкретности. «Подход ума человека к отдельной вещи, снятие слепка, равно понятие с нее, не есть простой непосредственный терпально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, включающий в себя возможность отлета фантазии от жизни». Кавычки закрыты. «Библиография 5, том 29, страница 330». «У наших больных этот так называемый отлет от единичных связей крайне затруднен. Слово не выступает у них в качестве носителя обобщения, оно остается по определению Сеченова кличкой». Останавливаясь в своей работе элементы мысли на процессе образования понятия у ребенка, Сечинов указывает, что не всякое значение слова и пользование им означают овладение его значением, что хотя маленький ребенок может правильно употреблять такие слова, как растение, животное, слово является для него лишь кличкой для сходных предметов. Лишь пользование общими понятиями приносит правильное понимание, лишь оно дает возможность адекватно действовать, лишь оно приносит человеку, по выражению Павлова, чрезвычайную выгоду. Клички же не являются полноценным инструментом мышления.